Глава 28. Сегодня, когда у меня целая жизнь за спиной, я понимаю, что слишком бурно отреагировал на это известие, пишу и смеюсь сама над собой. Я знаю огромное количество таких историй о любви и сексе, наслушалась их и от мужчин, и от женщин, что поделать, это неуправляемые животные инстинкты. Но тогда мне сорвало крышу. Элеонора на восьмом месяц более страшного удара Нино не мог мне нанести я сразу вспомнила как неуверенно лила переглядывалась кармен как они переглядывались будто советовались сказать мне все или нет значит антонио выяснила про ее беременность и они все знали хм. но почему лила решила утаить от меня эту новость взяла на себя обязанность дозировать мою боль, Что-то оборвалось у меня в груди и в животе. Нина, задыхаясь от волнения, невнятно бормотал, что, забеременев, жена окончательно успокоилась, но бросить ее теперь он никак не может. А я, скрестив на груди руки, вдруг согнулась пополам от пронзившей все тело боли, не в силах не то что кричать, но даже говорить. Затем я резко выпрямилась. Дома был только Франку. Никто из безумных больных дам... и безутешных певичек у нас в то время не жил, а девочек Мария Розу вела на улицу, чтобы дать нам с Ниной возможность волю поругаться. Я открыла дверь и все еще слабым голосом позвала Франку. Он тут же пришел, и я показала ему пальцем на Нину и прохрипела: «Выгони его отсюда». Он его не выгнал, но жестом показал, чтобы тот молчал. Он не спрашивал, что случилось. Вместо этого взял меня за запястье, постоял со мной, подождал, пока я приду в себя, затем отвел меня на кухню и усадил на стул. Нину поплелся за нами. Я заламывала руки и сдавленно стонала. Когда Нину попытался приблизиться ко мне, я повторила «Выгони его!» Франку отвел его в сторону и спокойно произнес. «Оставь ее в покое. Уходи». Нину послушно вышел из кухни... А я, сбивчиво, поминутно умолкая, рассказала Франку, что случилось. Он слушал меня, не перебивая, пока не понял, что больше у меня нет сил говорить. Тогда он в своей обычной наукообразной манере сказал, что наслаждаться тем, что есть, вместо того, чтобы ждать невозможного, не такая уж плохая привычка. Я взвелась. «Вечно эти ваши мужские оправдания! Плевать я хотела на ваше наслаждение, хватит чушь пороть!» Он не обиделся и призвал меня оценить ситуацию трезво. «Давай просуждаем. Этот человек врал тебе два с половиной года. Говорил, что оставил жену, что между ними ничего нет, а теперь выясняется, что семь месяцев назад она от него забеременела. Это ужасно, ты права, Нину подлец, но... Заметь, он же мог просто исчезнуть из твоей жизни и забыть про тебя навсегда. Подумай... Зачем ему было ехать из Неаполя в Милан целую ночь провести за рулем? Зачем он пришел сюда унижаться и каяться? Зачем ему умолять тебя не бросать его? Наверное, это что-то да значит. Это значит, завопила я, что он врун, пустышка, и ему не хватает мужества сделать выбор? Франко кивал, совсем соглашался, но потом спросил, а что если он действительно тебя любит? И знает, что по-другому любить не сможет. Возможности наорать на него за то, что неожиданно встал на сторону Нино, мне не дали. Дверь открылась. На пороге появилась Мария Роза. Девочки узнали Нину и мигом забыв о днях и месяцах, когда их отец использовал его имя исключительно, как ругательство, кинулись к нему. Нино заговорил с ними. Франко и Мария Роза стали меня успокаивать. Как все это было сложно». Деда и Эльза громко болтали и смеялись, а Мария Роза и Франко пытались привести меня в чувство при помощи рациональных аргументов. Они призывали меня подумать здраво, но сами при этом не могли сдержать волнения. Франко, вопреки своему обыкновению, с плеча неожиданно заговорил о компромиссе. Заловка при всем сочувствии ко мне защищала Нину, и особенно бедную Илеонору, чем сильно меня обидела. Возможно, случайно, а возможно и с расчетом, «Не злись», — говорила она. «Но ну, рассуди, ты ведь тоже женщина. Разве ты способна ради своего счастья погубить другую женщину?» И так до бесконечности. Франко уговаривал меня смириться с тем, что есть, и решить, что в данных обстоятельствах будет для меня лучше. Мария Роза рисовала передо мной портрет Элеонора, брошенной с грудным ребенком на руках, и предлагала. «Попробуй с ней поговорить. Вот увидишь, вы поймете друг друга», — Она же твое зеркальное отражение, а ты ее. Что за чушь они несут, думала я. Почему я должна выслушивать подобные глупости от людей, которые ничего не понимают и не могут понять? Лила развернулась бы и ушла. Она всегда так делает. Лила сказала бы, ты уже наломала достаточно дров. Плюнем в рожу и беги. Любимый ее выход из любой ситуации. Но мне было страшно. А болтовня Мариорозы и Франко не только не помогла мне, но запутала еще больше. Я посмотрела на Нину. Какой он был красивый и как ловко подлизывался к моим дочкам. Он привел их к нам на кухню и, как ни в чем не бывало, сказал, обращаясь к Мариорозе. — Тетушка, какие прекрасные у вас племянницы! При этом он коснулся пальцами ее обнаженного колена. Я увела его из дома, и мы пошли пройтись до... Базилики и сант амброджу Помню, было жарко. Мы шли вдоль красной кирпичной стены. Над нами кружил пух платанов. Я сказала Нину, что мне нужно время, чтобы привыкнуть обходиться без него. Он ответил, что никогда не сможет жить без меня. «Конечно», — ответила я. «Ты вообще ни с кем расстаться не в состоянии». Он твердил, что все не так, что это все обстоятельства, — что он должен сохранять эти отношения ради нас, чтобы быть со мной. Я поняла, что мне его не переубедить. Он видел перед собой лишь бездну и был слишком напуган. Я проводила его до машины. Прежде чем завести мотор, он спросил меня, что ты думаешь делать? Я промолчала. Я не знала ответа на этот вопрос.